Глава 15. Ночь прошла с переменным успехом. С одной стороны, выспаца толком не удалось, с другой же разжились ещё несколькими ядрами магических зверей. Такое чувство, что у них совсем нет инстинкта самосохранения. В одиночку прут на четверых. Когда я выходил на охоту в владениях Витра, местные твари не казались мне такими тупыми. И я сильно сомневаюсь, что именно там они умнее, чем в остальном мире. Скорее тут звери тупее, значит тут что-то не так и должна быть этому объективная причина. На массовое помешательство не похоже, иначе как они нас так хорошо находят, но в то же время не нападают одновременно всей толпой. Вокруг я никакой лишней магии не чувствую, значит остается лишь один вариант. Рядом с нами не так много вещей, что могли бы осуществить подобное воздействие. Амулеты на наших шеях, их выдали прямо перед телепортом. и проверить их не было возможности. Кто знает, какой функционал в них заложен, кроме известного. Ранее я не обращал на них внимания, но теперь ученический артефакт охотник, ранг обычный, 1. Вы я так и не смог узнать, для чего он нужен. Хотя название заставило насторожиться. Не компас, не указатель, а именно охотник. Утром я поделился своими соображениями с товарищами, естественно, опустив в момент с названием артефакта Не могу отрицать подобного варианта. Звери вправду ведут себя не очень адекватно, нахмурился Альберт, рассматривая свой амулет. Тогда лучше сломать их? Я тоже об этом подумал в первую очередь, но пока они не столько вредят, сколько помогают. Звери глупеют и бегут к нам. Скорее всего, амулет охватывает какую-то область и вызывает агрессию, но ну, нам остаётся только разобраться с ними. Не будь амулета, пришлось бы долго выслеживать их. Одиночки точно бы бежали с наших путей со всех ног. Так что не уделюсь. Если эта функция амулета вполне стандартна и сделана преподавателями специально, ответил я ему, также рассматривая свою побрякушку. А ведь в нём наверняка есть следилка, что в случае необходимости найти учеников или их трупы. И эту следилку можно использовать против нас, если кто-то получит доступ к этим данным, задумчиво протянул Рудиус. Мы, конечно, уже не совсем на территории академии, но сомневаюсь, что артефакты, выданные преподавателям, могут быть использованы против нас. Даже не хочу представлять, какой скандал разгорится, если это вскроется. Да и профессору Кроу я доверяю, решил Альберт. Так что давайте уже решать, что с ними делать? А то уже жрать охота. Либо ломаем, либо оставляем. Я за последний вариант, они полезны. Оставляем. Пусть будут. Оставляем, немного подумав, всё же решил я. Это может показаться немного нечестным, но пока они полезны, Да и кровью и вправду не стал бы нам вредить намеренно. Он, конечно, тот еще мрачный и загадочный тип, но не верю я в подобное. Скорее решил испытать нас. Окончательно все решив и быстренько прикончив завтрак, мы отправились в путь. И вновь охвата ждет нас, хотя это было больше похоже на истребление, как-то даже неприятно. Может, поищем противников посильнее? Будто читая мои мысли предложил Сигурд. Идея-то хорошая, но как их найти? Скептически мухнул Альберт. А чего искать? Вон они следы, ткнул он пальцем в землю. Вот здесь не так давно прошла стая крупных волков. Судя по тому, что мы знаем, и каплям воды, заполнившим следы, это могут быть те самые морозные волки. Хорошая добыча. И ценная. Их ядра должны быть покрупнее, чем у встреченных нами ранее твари. Ранг может у них у всех один, но даже в пределах оного сила могут различаться. Обрадовался Ал, уже потирая ладошки. Тогда идём. Раз ты умеешь читать следы, то веди Сик, ободряюще кивнул я, скинув на него эту обязанность. Не то чтобы я сам не умел их читать, приходилось это делать во время своих охот. Вот только тогда это было не так важно. Всё же Хья назначала мне конкретного урога и давала направление, а обучался я этому ремеслу по книгам. В общем, с настоящим охотником не уж никак не сравнится. Впрочем, надо будет потом взять несколько уроков у Сигурда. Я пока внимательно за ним понаблюдать. Предвкушая скалявшись, здоровяк уверенно двинулся вперёд. Правда, пару раз наш путь прервали очередные нападавшие, но это были мелочи, не стоящие упоминания. Мы уже близко. Через полчаса преследования Сик указал на следы волков. И действительно, капельки воды, что обычно были видны на следах, сменились лёгкой изморосью по краям. И вправду морозные волки. нашего главного разведчика пришлось отозвать, так как направление пути выбирал только Сиг. И двинувшись дальше без разведки, мы совершили главную ошибку охотника дали зверю заметить себя раньше, чем настигли его. А всё дело в этих проклятых амулетах. Достолько привыкли к ним, что просто забыли снять. И волки почуяли нас. Прямо сейчас мы замерли в центре поляны, ведь впереди показались два угрожающе рычащих волка. Вот только они были не одни. Их сородичи обходили нас со всех сторон. Раз, два, три, девять. Дьявол, девять волков ранга адепта. Это будет серьезно. Вот только нападать они не спешили, и это меня еще больше нервировало. Все прочие твари уровня адепта нападали на нас сразу, и те же чего-то ждали. И скоро я понял причину этому, как и то, чего они ждали. Вперед вышла белоснежная фигура волка, возглашавшаяся над сородичами минимум на треть. Его огромные клыки были угрожающе оскалены, а глаза ярко горели морозной синевой. Вожак морозных волков. Ранг подмастерья 4. Состояние голод. Стихия лёд. Подмастерье лишь смог выполете. Вокруг раздались различные ругательства, но я понял их поведение. На четвёртый ранг артефакт явно не действовал, хотя они чувствовали его. Но и своей силы вожак не давал остальным тотчас набрось становиться -то на нас. Пока что. Стодя по одинаковому состоянию голода у всех них, осталось совсем немного, прежде чем они ринутся на нас, пытаясь откусить вкуснейшие кусочки мяса. Вот только позволять им это сделать я не собирался. Спина к спине, раздался мой голос, который даже мне показался чужеродным. Мы тут же сгруппировались, готовясь отразить атаку с любой стороны. И не зря. Волки понемногу начали раскручивать свой хоровод, бегая по кругу вокруг нас. Мне была знакома эта тактика. Вот только одновременно с этим от их кругов в нашу сторону постепенно стал распространяться морозный пар. Лешь благодаря Родиусу удалось остановить его распространение. Огонь тут хорошо помогал. Раздался вой, и сразу несколько волков с разных сторон атаковали. Первый нацелился на шею Альберта, но был разрезан заготовленным водным серпом. Напавший на Родиуса сумел увернуться от огненного шара. Впрочем, как и тот, что прыгнул на Сига, успел увернуться в воздухе, не словив ледяной шип. А вот на меня ни одна гадина не покусилась. Мясо мое им что ли не нравится? Пф! Скорее почувствовали силу и опасность исходящую от меня. У животных очень обострена интуиция, когда дело касается опасности. Нападать на превосходящего себя противника они не будут, кроме крайних случаев. Вот только на нашу груфу они все же напали, а значит надеются убить и меня. Скоро я понял их тактику. Даже несмотря на старания Руди, морозный туман все равно не остановился окончательно. Наш друг просто не мог защитить всех, и под воздействием этого тумана наши движения стали затормаживаться, а нападения волков все продолжались. Да, нам удалось подловить еще двоих, но этого все равно было мало. Уж больно умело они уклонялись и успели даже нанести несколько ран своими когтями. Если так продолжится, то мы долго не протянем. А ведь еще не начал действовать их главный, точно Важак. Парни, у меня есть план. Надеюсь, безумный. Другие тут не подойдут, тяжело дыша ответил Ал. Безумный не некогда. Вы просто держитесь, оскалился я. Закроти, брёшь. Я банально и даже немного тупо бросился вперёд, и это сработало. Стелла мне только продвинуться вперёд, как передо мной тут же выскочил вожак. Умный гад. Понял, что я смогу разорвать их круг. Он этого позволить сделать просто не мог. Ну что, поиграем? Аскол осел я с его и микоками. Посмотрим, кто из нас настоящий хищник. Я ускорился, рванув в его сторону, и был тут же встречен сорвашуми с его лап ледяными осколками. Их я заблокировал и тут же сделал ответный подарочек в виде ветвистой молнии. Морозная аура, окружавшая его, поглотила большинство атак, но парочка всё же смогла подпалить шесть, заставив его недовольно рычать. Немногие жаль портит твою шкурку, но, видимо, придётся Ты силен, я это уважаю, но живым сегодня останется только один. Одна за одной молнии вырывались с моих рук, а такую противника часть прорывались, но большинство все же нейтрализовывались его защитой. Я чувствовал, какой мощной маной наполнена его аура. Продолжать дальше было бессмысленно, слишком слабы мои атаки, а сделать их сильнее я мог, но тогда бы пришлось раскрыть свои истинные силы. Не то, чтобы я сейчас был так против это сделать, тем более на паряне были только мои товарищи. За прошедшее время я успел их узнать и убедиться, что они не предадут, если попрошу не раскрывать этот факт. Вот только была еще одна причина, почему я не хотел воспользоваться всей своей мощью. Я банально признаюсь самому себе в слабости. Нельзя полностью надеяться только на свою магию, иначе стану очередным магом, что может легко издеваться над более слабыми. но ничего не сделать тому, кто на ранг выше. Да, мы с этим волчарой об одного ранга, вот только у меня явное преимущество. И я даже не говорю о том, что моя чёрная молния сильнее обычной. Если уже даже на этом уровне некоторые мои атаки могут прорвать его щит, то что будет, если полью всю свою мощь в одну атаку? Нет уж, нельзя больше повреждать эту чудесную шкурку. Она денег стоит, и явно немалых. Такой белоснежный мех явно пойдёт за золото. Выхватил свою глефу и оринулся на противника. Несколько небольших молний, чтобы отвлечь его, и тут же резкое сближение. Удар был чудовищным, но столкнулся с толстой ледяной коркой, что он нарастил на своей шее. Лед треснул, его осколки полетели во все стороны, но он устоял. Тц! И тут же мне пришлось уклоняться, когда его лапа со стриженными когтями полетела в мою сторону. Даже длина глефу не спасла. Я слишком сосредоточился на атаке и не успел. Четыре алые линии прочертили свои следы на моей руке, распаров одежду и кожу, а сверху раны покрылись ледяной изморозью, вызывающей нестерпимую боль. Пришлось воздействовать своей молнией, чтобы нейтрализовать чужеродную магию. Если бы ещё немного промедлил, то раны оказались бы куда более глубокими. Недовольно морщась от боли, но тут же продолжая свою атаку. Такими царапинами меня не остановить. Наполняя лезвие глефом магии молнии, она начинает остриё мои искрить. И теперь уже мой удар накерен в его правую лапу, и это удалось. И даже несмотря на то, что рана оказалась не особо глубокой, теперь в дело вступила уже моя магия. Его просто парализовала на секунду, но для меня это была целая вечность. Еще один удар, и Глефа преодолевая ледяную корку сносит голову у вожака. Кровь окропила землю, успевшую покрыться иным, красное на белом. Есть в этом что-то завораживающе красивое. Со смертью вожака всё изменилось. Ярость затмила голову оставшихся волков. Было ли это воздействием амулетов, что ранее блокировалось подвастерием, или же месть за убитого неважно. Главное то, что сейчас все оставшиеся в живых волки одновременно ринулись на нас. Что же, их право и их погибель. Волков вела лишь жажда крови. Никакой защиты или тактики, лишь ярость. Справиться с такими проще простого. Не прошло и 5 минут, Как вся оставшаяся стая была мертва. Ух, это было жестко. Увидев, что все кончено, резко осел на землю Ал. Но мы победили, оскорбился Сик, державший свою секиру и весь покрытый кровью. Победили? Как же? Выркнул Руди, но все же сквозь маску недовольства проглядывала его радость. Вы лучше своими ранами займитесь. Похоже, сегодня лишь я не получил ониней. А, царапины. Отмахнулся Сик. Сигурд. у него вперёд довольный взгляд Айби. Ладно, ладно. Здоровяк тут же достал ледяной амулет. И я тоже последовал его примеру. Раны лучше не запускать. И не забудьте нейтрализовать вражескую ману своей вместе ранением, иначе как минимум шрам точно останется, если не что-то посерьёзнее. Кто знает, какие последствия у этой ледяной магии. У меня на родине я видел такое. От места ранения потом начинает отмирать плоть. Хорошо, если рука или нога их можно отрубить, а вот ранение в тело без лечения это верная смерть. Пожал плечами сик, будто объясняя само собой разумеющееся. Цз, недовольно взглянул на него Ал, подав в раненую ногу еще больше магии. Лишь закончив с лечением, мы вернулись к нашим трофеям. Эти тушки можно целиком забирать. Морозное мясо хорошо покупают, пусть даже вольче. А уж за шкуру еще драться будут, уж больно цвет хорош. У нас-то, как обычно, в южные страны экспортируют. Там их просто расхватывают на лету, хотнул Сик. Дорого? загорелись мои глаза алчным светом. Очень дорого. Эти, правда, всего-то тептов, но даже так цену дадут немаленькую, задумался он. Вот только удивительно, что здесь вообще отделали Морозные Волги. Они вроде больше в горах обитают. Хотя тут же рядом есть и горный массив. Видимо, спустились оттуда в поисках добычи. Эти явно были голодными. подтвердил я. Кстати, парни, занялся вдруг здоровяк. Их ядра. Если не против, я бы обменял на другие из своих запасов. Магические ядра родственные мне стихии усваиваются эффективнее, хоть и не критично, кто бы охотится только за ними. Но раз уж есть такая возможность, не вопрос, прозвучал слитный ответ от Ала и Руди. Насчёт вожака извини, но нет, скривился я от собственной жадности. И ядра монстров уровня подмастерья слишком сложно достать. Такой шанс упускать не хочется. Менять его даже на несколько ядер адептов того не стоит. Даже если назовешь аналогичную ему помощь, тогда без проблем. Без обид, я все понимаю. Тут же поднял он руки в примиряющем жесте. Сам бы не отказался от такого своего трофея, так что даже не претендую. А поменять на аналогичное боюсь не получится. Сомневаюсь, что мы в ближайшее время наткнемся на еще одного зверя подмастерья. Можно было бы в Сочило вернуться в академию, там обменять трофеи на баллы, на них купить ядро более высокого ранга, но это не лучшая идея. Кто знает, когда мы ещё вернёмся? А поглощать желательно недавно извлечённые ядра, со временем они теряют часть своей силы. Не полностью, но всё же. В общем, лучше поглоти сам, так будет правильнее. Только, наверное, лучше это сделать не тут. Оглядел поляну Альберт. И было на что посмотреть. Белая изумруд, кровь, куча волчьих тел. В общем, не лучшее место для длительной остановки. Да, ты прав. Забираем тела и варим отсюда. Не хватало ещё, чтобы запах крови прилёк ещё монстров. Мой не в том состоянии, чтобы принимать ещё один подобный бой. Покивал я, первым напроявшись к своей туше. Хорошо хоть существуют такие вещи, как пространственные кольца. Не знаю, что бы я делал без него. Настоящее сокровище, что для меня ценнее даже золота, ведь в нём можно таскать это самое золото. Хэ. Ну да ладно. Места хватит и на эту тушку. Правда, перед этим всё же достал ядро. Оно отливало знакомой снежно-белезной и немного сверкало на солнце. Красиво. Вот только любование этой красотой было прервано шумом треснувшей ветки на краю поляны. Мы резко обернулись на звук, встречая незваного гостя.